Часть восьмая. На земле, в небесах и из-за соображений конспирации на море. Японцы в это время готовили новое наступление, которое по их замыслу должно было стать победным и окончательным. Ранним утром еще в предрассветной тьме японские войска тайно форсировали реку, атаковали и смяли подразделения монгольской кавалерийской дивизии, захватив гору возле реки и прилегающую к ней территорию. А Красная Армия могла противопоставить им в 10 раз меньше солдат. Тысячу 1000 против 10000 тысяч. Только в первый момент потом японских сил еще значительно прибавилось. И всего лишь... Полсотни пушек И еще одну магическую батарею Которой командовал Иван Черномазов В воздух была поднята вся имеющаяся авиация И бомбардировщики, и истребители Уже в 7 часов утра подоспели первые группы самолетов, начавшие бомбить и обстреливать и японские войска на горе, и переправу через реку. Одновременно с этим не прекращался артиллерийский обстрел горы и переправы. К 9 часам подоспел авангард танковой бригады, сопровождавшей большое волшебное зеркало для решительных наступлений. По пути танковая колонна была атакована японскими бомбардировщиками. Но танкисты успели рассредоточиться, поэтому обошлось без особых потерь. А два поврежденных танка были быстро восстановлены. К тому же подоспели советские истребители и отгнали японские самолеты с Убив из них три А зачарованное зеркало Враги себе на беду так и не увидели Будем готовить контрнаступление Решило советское командование Но необходимо соблюдать строжайшую секретность Что скажет товарищ Мак Мы можем перегруппировать войска Незаметно для вражеских наблюдателей Иван доложил Судя по всему... Японцы используют для прослушивания и проглядывания советских позиций Особую породу демонов, которые умеют улавливать звуки и настроения Даже сквозь магическую завесу А потому, кроме наведения маскировочных мороков Придется применить и другие пролетарские хитрости Немедленно был отдан приказ о строительстве оборонительных позиций и рытье окопов, постановке проволочных заграждений. Согласно приказу, предпочтения отдались возведению именно тех оборонительных сооружений, чье строительство, подобно забивке корьев, или наглядно видно, или наглядно слышно противнику. Через два дня на позиции привезли даже специальную магическую машину Которая имитировала звук, будто на советской стороне забивают свай На следующий день бойцам выдали памятки о поведении в обороне, а по радио стали передавать ложные сводки о возводимых оборонительных сооружениях. В направлениях предполагаемого главного удара были размещены рекламные щиты. Наступательную операцию проводит дивизия номер... Такая-то Что было настоящей реальностью Но, как и рассчитывали красные маги Это было воспринято японцами как наглая попытка дезинформации Самое важное в современном мире Это информация, упакованная в соответствующую форму То есть Заклинания Заклятия Методические указания Психофайлы и магик-рабкрин документы Первый магический отдел занимался сохранением секретности и завальцовкой данных в чарок конверты для отправления спецадресатам. Приглашенному товарищу Де Тахо поручили сформировать у зрителей-слушателей соответствующую прогрессивную сознательность путем сочинения подходящих по случаю лозунгов. С докладом, посвященным разработке и внедрению системы документа оборота и управления с соблюдением всех норм секретности, доверили выступить Антону Житареву. В качестве меток о поступлении почты использовались различные зрительные и звуковые фантомы, и поэтому около мест базирования штабов регулярно возникали модифицированные карго-культы. Было начато строительство ложных мостов и наведение других иллюзий. Вдоль линии фронта постоянно курсировали несколько танков, с которых были сняты глушители, а звук двигателей был усилен специальными амулетами. В войсках, свободное от боев и подготовки к ним время, кипела полит- и культурно-массовая работа. Так, силами рядовых красноармейцев поставлен любительский спектакль «Хроника о японском служителе культа и его трудовом демоне Балде», призывающая иностранных и иноземных демонов переходить на сторону советской власти. В том числе, обещая им мирную и относительно непыльную работу дворниками в крупных городах могучей державы и на ее рынок, Как сообщил один демон, попавший в плен. Ты из кто отказывается идти воевати против Советов обвиняются в распутном образе жизни и хищениях Маг-погодник Эдуард Утукин, откомандированный в помощь красным военным чародеям и местным прогрессивным магам обеспечивал чистое небо для боевых летательных аппаратов На фронтовом досуге Утукин давал красноармейцам концерты, исполняя различные музыкальные номера, как в русской, так и в старинной тибетской традициях. Кстати, в советской красной державе белый цвет не был официально запрещен и даже использовался в названиях учреждений и магазинов. Например, те самые белые облака, где трудящихся радовали своими звуками сотворенные мастерами из дальних стран барабаны и прочие предметы туземного искусства. Отдельная тайна операция была проведена советским военно-морским флотом на Дальнем море, чтобы сковать силы коварного врага и не дать ему перебросить часть боевой магической энергии на те самые сопки и грядки.